Глава четвертая «В смысле, ты кидаешь меня? Ты ведь знал, что я буду сидеть сегодня с Брэдом. У отца конференция. Ты ведь обещал, что придешь!» По ту сторону телефонные линии тяжко вздохнули, и я представила, как Ли дергает себя за волосы. «Знаю, Шелли, прости!» Я не достоин звания твоего лучшего друга». «Ох, Ли, ну пожалуйста. Рэйчел проживет без тебя один-то вечер. Зря я, наверное, распалилась, но мысли так давно не проводили время вместе, вдвоем. Прошла всего неделя с начала учебы, а он постоянно был либо с Рэйчел, либо на футбольной тренировке, но еще и домашку делал, конечно. Потому я чувствовала, что мы отдаляемся друг от друга». Я старалась не злиться на него. Он ведь влюбился в Рэйчел по уши, и у него действительно была куча дел. Я это понимала и радовалась за него. Но что насчет меня? Ли все еще молчал. Я знала, ему стыдно, и он пытается понять, как лучше сказать, что он предпочтет провести вечер со своей девушкой и не почувствовать себя полным придурком. «Я просто очень по тебе скучаю», — прошептала я. А потом поморщилась. Прозвучало это прямо-таки жалко. Что за дикое собственничество? Я, блин, скучаю. Как будто мы не видимся каждый день. Просто мы почти не проводим время вместе. Знаю, Шили, И мне очень жаль. Может, заглянешь хотя бы на чуток? Не могу. Я вздохнула. За мной должок, обещаю. Сходим завтра по магазинам. За туфлями. Куплю тебе чего-нибудь вкусненького. Хм... Ли и вправду старался, и я сдалась. А как иначе? — Хочешь, найду бреду няньку на сегодня, — предложил он. — За тобой десерт. — Или десерт, или что-нибудь мясное, но не все вместе. — Договорились. Он рассмеялся, а потом тихо добавил, — Мне правда очень жаль, просто... Ну, ты понимаешь. — Понимаю. — Все нормально. На самом деле я так вовсе не думала. Ладно, повеселись там. И передавай Рэйчел привет. «Увидимся завтра». «Спасибо, Эль. Ты лучшая». Я выключила телефон и упала на кровать. Брэд должен был вернуться домой с футбольной тренировки минут через двадцать, так что я решила насладиться тишиной и покоем, пока могла. Вскоре я услышала, как Брэд прощается с друзьями, которые подвезли его на минивене и бежит по лестнице к дому. Я спустилась, чтобы встретить его. «Я забил гол». Я потрепала его по голове. Круто. А потом чуть придержала его на пороге. «Так, мистер, башмаки снял и сразу в душ. Не разноси по дому грязь». «Но... бутсы и душ. Давай-давай». Я почистила его обувь и прошла по из грязной одежды до двери в ванную. Там Брэд уже начитывал какой-то смутно знакомый рэп, который, я, кажется, слышала по радио и путал все слова. Я была уверена в этом на все сто, потому что вряд ли какой-нибудь рэпер стал бы петь прожаренный сыр. Я как раз остановилась у входной двери у лестницы с ворохом грязной одежды в руках, когда зазвенел звонок. Похоже, Ли договорился с Кемом или Диксоном, чтобы те скрасили мой вечер с Брэдом. Для герл-скаутов и продажи печенек было слишком поздно. Я отодвинула щеколду плечом, локтем нажала на ручку и открыла дверь ногой. «А ты что здесь делаешь?» Брови Леви поползли вверх. «Я рад тебя видеть». Я покраснела. «Прости, я... просто не ожидала». «Мне позвонил Ли, сказал, что ты сидишь с младшим братом и будешь не против компании. Вот я и пришел. Кстати, я тебе даже писал о том, что скоро буду». «Ой, прости, не слышала телефон». Молчание затянулось. Он посмотрел на комок одежды в моих руках, а потом перевел взгляд на меня. На леве был тоненький непромокаемый плащ с поднятым воротником, на улице моросило. Волосы его промокли, кудри распрямились, ему это удивительно шло. Но и под дождем тоже умудрялся выглядеть потрясающе, а я в грозу походила на катастрофу, только непогодную. — Так мне можно войти? — Ох, да, да, конечно, точно я сделала шаг назад и дала леве пройти он вытер ноги о коврик и переступил через порог я качнула руками занятыми грязной одеждой и бреда скоро вернусь нужно закинуть это в стиралку диван вон там располагайся спасибо леви удивительно быстро стал частью нашей группы это почти пугало интересы у нас были схожие чувства юмора тоже мы словно знали его всю жизнь а не одну неделю он был жутко харизматичным и быстро набирал популярность в школе. Но мы мало о нем знали. Его страничка в социальных сетях почти пустовала, а по школе только слухи ходили, никаких фактов. Потому Леви, загадочного, скрытного, а еще объективно привлекательного, так часто обсуждали. Но с ним было легко, в том числе заниматься, ведь Ли теперь делал домашку с Рейчел. Когда я вернулась, Леви уже развалился на диване и переключал каналы на телевизоре. «На ужин Равиоли», — сказала я. «Звучит здорово. Спасибо, Эль. Вот, возьми, если тебе...» Он протянул мне пульт, но я покачала головой. «Пусть сам выбирает канал». Я разогрела ужин и приготовила напитки. Леви остановился на лего-фильме. Я поставила чашки и тарелки на кофейный столик и опустилась на другую сторону дивана. Вскоре пришел Брэд. Первым делом он бросил на незнакомого парня недоверчивый взгляд. Потом посмотрел на меня, и я жестами велела ему вести себя хорошо. «Эм, привет». Леви повернулся к моему младшему брату и улыбнулся. «Привет. Ты должно быть бред «Ага. А вот ты не Ли». бред будь вежлив». Но Леви рассмеялся. «Меня Леви зовут». «Новенький». «Я упоминала тебя пару раз», — объяснила я. «Ли не смог прийти, Брэд. Прости, приятель. Я знаю, ты его очень ждал». «А как же остальные ребята? Кэм, например, или Уоррен? С ним весело. Он научил меня ругаться по-французски. Мягде, Слыхали?» «Брэд!» «Ну что? Я просто спросил». Брэд сел на диван, а потом понял, что мы смотрим фильм, и тут же нахмурился. Утром ты разрешила мне поиграть в игры. Знаю, но теперь мы будем смотреть кино. Тебе же нравится. Тут Бэтмен и все такое. Все у нас крутецки», — Пропела я строчку из песни. Там не так поется, Эль. Ну, ты меня понял. Но это нечестно. Ты же обещала. Сейчас Брэд удивительно походил на меня саму, когда я ныла по телефону Ли, но мне не было стыдно. «Разве что самую малость. Вряд ли Леви понравится наблюдать за тем, как мой брат режется в игры, зато кино можно посмотреть вместе». «А что за игры?» — спросил Леви. Лицо Брэда просветлело, словно он понял, с Леви можно договориться. «Папа говорит, что я недостаточно взрослый для игрушек с ружьями и всем таким типа GTA. но у меня есть куча классных гоночек». Брэд начал перечислять свои любимые, то есть те, в которые у него лучше всего получалось играть. А еще у меня есть Зельда. — Я могу сыграть с тобой во что-нибудь, если... Если твоя сестра, конечно, не против. Леви повернулся ко мне на хмуре в брови. — А то вдруг у тебя домашка не доделана. Леви, ты не обязан, — пробормотала я так, чтобы Брэд меня не услышал это всяко лучше чем маникюр ответил он моя сестра обожает красить мне ногти эль можно нам сыграть пожалуйста я ничего не смогла поделать мои брови сами поползли вверх если уж бред по доброй воле произнес пожалуйста обращаясь ко мне то леви ему в самом деле понравился думаю стоит это запомнить на будущее вдруг ли снова не сможет посидеть со мной и братом ну что ж «Не вижу препятствий. Удачи с рекордами. К слову, мой вы побить не сможете. Даже Ли не смог». И пока Брэд подсоединял приставку и загружал игру, я решила поработать на десе о холодной войне, которое нужно было сдать в понедельник. А после этого открыла документ под названием «Сочинение для универа». Попялилась на его девственную чистоту несколько минут, ничего не придумала и закрыла ноутбук. Все в школе теперь только про поступление и говорили, а я и понятия не имела, какую специальность выбрать и что делать после. Хорошо, хоть мы с Ли давным-давно решили, что подадим документы в Беркли, хотя бы об этом беспокоиться не приходилось. Казалось, все вокруг уже решили, чего хотят от жизни, кроме меня, и от осознания этого я переживала только сильнее. Я думала, вот допишу эссе, и, наконец, смогу определиться, и тогда все будет хорошо». Должно быть хорошо. Но в тот вечер я сдалась и отвлеклась на шутки Леви и соревнующегося с ним Брэда. Леви кинул на меня взгляд через плечо и улыбнулся, и я вдруг подумала, насколько разные у них с новым улыбки. Леви выглядел менее дерзким и более спокойным, словно... словно мы с ним делили какой-то секрет. Девчонки в школе обсуждали его улыбку, и да, она была очаровательна. Мой брат любил тусоваться с Леей и ждал сегодня именно его, но он прикипел к Леве так же быстро, как и все остальные. Брат даже не жаловался, когда я подкинула ему овощи к Равиоле. Он был слишком занят разговором про футбол и лякрос. Более того, брат даже почти вовремя лег спать. Мы с ним перепирались всего 10 минут, и то только потому, что отец еще не вернулся домой, и завтра не надо было идти в школу. «Ты и так уже на полчаса задержался», — повторила я в миллионный раз. «Отец бы тебе такого не позволил». «Его еще целый час не будет дома. Ну, Эль, не жмоться!» «Это тебя Ли такому научил, да?» «Это нечестно. Скажи ей, Леви, пусть она не жмотится!» Брэд попытался втянуть в спор своего нового друга. «Прости, но я согласен с твоей сестрой». Брэд нахмурился, но быстро сдался. «Ладно, спасибо, что поиграл со мной», — добавил он, пожелал нам спокойной ночи и отправился наверх в кровать. «Не забудь прополоскать зубы!» — закричала я вслед, хоть и знала, что он никогда этого не делает. А потом я плюхнулась на диван рядом с Леви. «Спасибо тебе за все. Мне нужна была помощь». «Ты вроде говорила, что он кошмарно себя ведет». Позволь тебя заверить, ты просто не видела по-настоящему ужасных детей. Например, мою сестру, особенно когда она голодная или уставшая. Так визжит, что в уши вянут. Поверь, я бы с удовольствием с тобой поменялся. Подожди, вот начнутся у нее месячные. Хотя, к тому моменту ты уже наверняка смоешься в универ. Ага, пробормотал он. Но правда, спасибо тебе. Брат обычно слушается только Ли и Ноя, и то потому, что с детства их боготворит. Леви кивнул, а потом спросил, — Так ты и Ной? Вы были друзьями до того, как начали встречаться? Я знаю, что с Ли вы давно дружите. Я скрипнула зубами, — Не совсем. То есть, вроде того, в детстве мы с Ноем дружили, но потом он пошел в среднюю школу, и наши пути разошлись. Как же так получилось, что вы начали встречаться? Извини, если лезу не в свое дело. Просто проявляю здоровое любопытство. Леви усмехнулся. Никто об этом не говорит, словно это какая-то запрещенная тема. Вовсе нет, ответила я. Просто никто не знает, что произошло на самом деле. Запутанная история. Леви пожал плечами. У нас вся ночь впереди. Ну или пока твой отец меня отсюда не выкинет. Я улыбнулась и подогнула под себя ноги. Все началось с будки поцелуев. И когда я закончила свой рассказ, Леви присвистнул. «Хорошо, что Ли тебя простил, и вы до сих пор дружите. У меня никогда не было лучшего друга. То есть, нет, у меня были лучшие друзья, но не такие, как Ли». Я кивнула, хотя сегодня мне показалось, что и у меня тоже больше нет такого лучшего друга, как Ли. Мы повернулись к телевизору, там шла какая-то историческая документалка. Зазвонил телефон, это был Ной. Я тут же ответила, одними губами попросив Леви немного подождать. «Привет!» «Я только что вернулся с вечеринки. Жаль, тебя со мной не было. В моей кровати ужасно одиноко. Я так по тебе скучаю». Язык у него немного заплетался, и вдруг Ной показушно зевнул. Я покраснела. Как бы мне не хотелось там быть и обниматься с тобой, можно я перезвоню через пару минут? — Все в порядке? — Да, просто я тут не одна. Но Леви уже поднимался с места. — Все в порядке, мне уже пора. Я обещал маме, что не сильно задержусь. Я кивнула и попросила я чуть подождать, пока я провожаю Леви до двери. Он надел пальто и взял со стола ключи от машины. «Увидимся в понедельник в школе». «Ага. Спасибо еще раз. За мной должок». Леви улыбнулся. «Я это запомню». Я вернулась в гостиную, запрыгнула на диван и переключилась на видеозвонок. На экране появился Ной. Половина его лица утопала в подушке. Я не сдержала улыбки. Сердце забилось чаще. «Привет. Извини». «Кто это был?» Голос Ноя звучал чуть-чутьче, но он все еще был пьян. «Леви?» «Тот самый новенький?» «Нет, старенький Леви», — я закатила глаза. «Помнишь, я сегодня должна была сидеть с Брэдом, потому что отец задержался на работе, и Ли собирался прийти и помочь мне». Ноя приподнялся на локтях, и я разглядела его получше. На нем не было футболки. Как же мне хотелось, чтобы он сейчас оказался здесь, а я с ним. Он приподнял уголок рта. Дай-ка угадаю. Он бросил тебя ради Рэйчел?» Ага. Но в наказание поведет меня завтра по магазинам и накормит обедом. В общем, он прислал Леви как свою замену, чтобы тот составил мне компанию. И мы неплохо посидели. Он довольно приятный, смешной. С ним легко говорить. Всем вокруг он нравится. Я ухмыльнулась, особенно девчонкам. Слышала, у него уже образовался собственный фан-клуб. «Мне стоит начинать беспокоиться, Шелли?» и растягивал слова, но точно издевался. Я видела блеск в его голубых глазах. «О, несомненно!» Он засмеялся. «Как вечеринка?» «Ничего так», — ответил Ной, а потом добавил. «Я по тебе скучаю». — А я по тебе еще больше. — Нет, я. — И что ты с этим сделаешь? У тебя вряд ли получится щекотать меня прямиком из Массачусетса до тех пор, пока я не соглашусь. — О, поверь, когда я увижу тебя в следующий раз, то оторвусь за все недели без щекотки, которую задолжал. Я тихонько рассмеялась. Мы поговорили еще немного об универе, о школе, о наших друзьях, но и больше спрашивал, чем говорил. Похоже, он специально старался обойти какую-то тему, но я отогнала от себя эту глупую мысль. Я была безумно рада его видеть. Может, рассказать ему о том, как меня беспокоит ситуация с Ли. Ведь мы словно отдаляемся друг от друга. Но вдруг Ной передаст все брату, и тот расстроится. И я промолчала. Мы разговаривали негромко, и внутри меня что-то сжалось. Не в груди или животе, а где-то еще глубже. Я так сильно скучала по Ною. Хотелось обнять его, почувствовать, как его грудь вздымается под моей головой, как его пальцы путаются в моих волосах. Я смотрела на его губы и вспоминала наши поцелуи. Чем больше мы говорили, тем тише становился голос Ноя. Тем медленнее он выговаривал слова и тем больше утопал в подушке. Снаружи зашумела машина, отец вернулся. «Мне пора», — сказала я, и Ной снова зевнул. «Отец приехал. Поговорим завтра. Люблю тебя». «Я тебя И люблю», — сонно пробормотал Ной. «Сладких снов». Он повесил трубку, я улыбнулась, чувствуя себя легкой, как перышко, и совсем беззаботной, и вышла в коридор. Отец как раз вешал пальто. «Ох, милая!» Не стоило меня дожидаться. Ты же знаешь, что я всегда тебя жду. Как конференция?» Отец состроил гримасу. «Похоже, вы там всем устроили разнос». Он устало улыбнулся. «Как всегда». Брэд нормально себя вел. «Как ангел», — ответила я, но на этот раз без тени сарказма. И объяснила, как мне помог Леви. Брэду он очень понравился. Думаю, этот леви теперь будет частенько тебе помогать. А теперь пошли, уже поздно. Тебе самой давно пора спать. Глава пятая Я вытащила огурчик из своего бургера с беконом, скривилась и бросила его на тарелку Ли. Избавившись от угрозы, я с радостью вцепилась в угощение и застонала от удовольствия по моим пальцам тёк жир. «Надеюсь, он и правда вкусный». За пятнадцать табаксов пробормотал Ли. Но когда я подняла на него взгляд, он ухмылялся. Мы сидели в фудкорте торгового центра. Ли сам выбрал кафешку, конечно. Цены здесь были повыше, чем там, куда мы обычно ходили. Значит, он в самом деле пытался загладить вину. «Каждый цент потрачен не зря», — заверила я, убирая из уголка арта соус. Ли спросил, как прошел вечер с Ливи, и наигранно ужаснулся, когда услышал, что Брэду новенький понравился больше него. «Я должен был догадаться», — прошепел Ли, — «этот парень всем нравится». Слышала, он чуть не стал королем выпускного балла в своей прошлой школе. «Говорю тебе, Ли, если так и будешь меня кидать, то у тебя серьезная конкуренция». Я пошутила, но Ли хватило вежливости выглядеть уязвленным. Для десерта места в наших желудках уже не хватило, и потому мы просто бродили по торговому центру и глазели по сторонам. Ли покивал в сторону развешанных на витринах объявлений о работе. Я сказала, что уже пробовала рассылать резюме, но мне либо не отвечали вовсе, либо отказывали из-за не слишком большого опыта. Отстой, конечно, но я ничего особо и не ждала. У Диксона и у Уоррена были те же проблемы. Мне полегчало, когда я об этом узнала. Когда бургеры наконец утряслись, и мы снова проголодались, Ли купил мороженое. «Знаешь», — он протянул мне рожок, — «нам придется заглянуть сюда через пару недель перед белыми танцами. Мне нужен новый пиджак, в старые уже плечи не помещаются». «Правда, что ли?» Ли картинно поиграл мускулами. «Но я ж теперь звезда футбольной команды». «Да-да-да, мускулы что надо, поняла». «Значит, белые танцы...» «Это не слухи?» — спросила я, но на самом деле просто проверяла Ли. Да, летом он начал ходить в качалку вместе с Диксоном, а до этого занимался футболом с Ноем, но я даже не заметила, сколько мышечной массы он нарастил. Конечно, добра-то ему было далеко, но он к тому шел. Руки Ли точно стали больше, рукава его футболки сильно обтягивали предплечье. «Итан Дженкинс мне вчера сказал», — ответил Ли, не заметив, что я пялюсь на его плечи. «Итана назначили новым главой школьного комитета после Тайрона, который уехал в университет. В этом году собраний еще не было, и стоило мне только об этом подумать, как Ли сказал, «Кстати, пока не забыл, в среду в обед будет собрание». Это мне тоже Итан сказал. «Да, конечно. А теперь давай сосредоточимся на более важных вещах, на белых танцах а да туитон не сообщил тему хоть что нибудь колисьть ты же знаешь я обожаю танцы ох черт теперь ты будешь из за них волноваться не надо было тебе говорить ничего я не волнуюсь запротестовала я наверное это было слишком громко потому продолжила я уже более спокойно не волнуюсь «Кажется, это будет в первые выходные ноября или типа того, я не особо вслушивался. Но я помню, что все пройдет в спортивном зале, так что ничего суперсерьезного. В этом году ему резали бюджет, потому что Совета остановился на белых танцах, а не на зимнем балу. Сэкономят тут, зато оторвутся летом». «Логично». Ли начала рассказывать о новой футбольной тактике, но я постоянно отвлекалась на платья в витринах. «Теперь я могла думать только о танцах. Сейчас мне бы очень пригодилась работа после школы, чтобы прикупить новый наряд, конечно». «Шелли!» «Хм? Ты меня слушаешь вообще?» «Конечно. Кто-то из игроков поменьше так часто ронял мяч, что тренер заставил его наматывать круги». «Не можешь забыть про танцы, да?» Я виновата склонила голову. Обсуждать работу не хотелось. Ли знал, что я старалась найти себе место, но с меня хватит его жалостливых улыбок. Не исключено. «Кого, думаешь, позвать?» — спросил он. И могу поклясться, я почувствовала, как вся кровь отливает от лица. Я совсем забыла, что на белый танец девчонки приглашают парней. Вот черт! «Хочешь пойти со мной на танцы?» — выпалила я. Я знала, что он ответит, но продолжала надеяться. В конце концов, Ли был моим лучшим другом. Мы постоянно ходили на танцы вместе до того, как в его жизни появилась Рейчел. С его лица ожидаемо сползла улыбка, и он выдавил «Прости, Шелли, я бы пошел, но...» «Нет-нет, все в порядке. В полном. Не стоило мне спрашивать. Конечно, ты пойдешь с Рейчел. Прости. Я пожала плечами». «Она для тебя важнее, чем я». Я не произнесла этого вслух, боялась показаться злобной и ревнивой. Хотя, если честно, я и чувствовала себя злобной и ревнивой. Вместо этого я сказала, «Ты же не можешь бросить свою девушку ради танцев со мной. Это уже за гранью». «Наверное». «Рэйчел, конечно, классная, но ей это вряд ли понравится». «Зови Диксона, он наверняка сходит с тобой, как друг». Я снова пожала плечами. Диксона наверняка уже пригласили, он не был самым красивым парнем в школе, но брал харизмой, вежливостью и чувством юмора. «Может, Ной приедет на те выходные?» — с улыбкой произнесли. «Никто из нас не думал, что такое может случиться, и я не собиралась жить глупыми надеждами. К тому же Ной не любил танцы, он ходил на них только из-за футбольной команды». Конечно, в конце прошлого учебного года он пригласил меня на бал и там, на глазах у всех, попросил стать его девушкой, но... Он теперь студент, — заметила я. А у студентов университета есть дела поважнее, чем какие-то глупые школьные танцы. Интересно, если бы я пригласила Ноя, он рассмеялся бы мне в лицо? Или в самом деле приехал бы на выходные, только чтобы сходить на школьный бал? Имела ли я право тащить его через полстраны ради каких-то там танцев? Ли взял меня за руку и легонько ее сжал. Я ответила ему тем же. Мы пошлялись по магазинам, а потом я оставила мысль о том, стоит ли приглашать Ноя, и заметила, как Ли постоянно поглядывает на свой телефон. Это раздражало. Он явно хотел мне о чем-то сообщить, но сдерживался. Я ждала. Хоть чего-то. В конце концов, я схватила его за руку, и мы остановились неподалеку от фонтана. — Да что с тобой такое? Ты странно себя ведешь. — Я должен с тобой поговорить. Прозвучало зловеще. Я нервно хихикнула. — Ли, ты что? Хочешь со мной порвать? Ли закатил глаза, но выражение его лица менее серьезным не стало. Он нахмурил брови, опустил взгляд и скривил губы. Ноздри его трепетали. «Ли, ты меня пугаешь. Что такое? Что-то с Ноем? Или с Рэйчел? Что было вчера вечером, Ли?» «Я вчера не виделся с Рэйчел». «Что?» «Ты подумала, что у нас с ней планы, и я не стал тебя разубеждать, но... Вчера я не пришел не из-за Рэйчел». «Тогда где же ты был?» Я ничего не скрывала от Ли, кроме того, что мы с Ноем начали встречаться. Я слишком боялась разрушить нашу дружбу. Но ведь у меня не было сестры, с которой Ли смог бы замутить. Ему нечего от меня скрывать, так ведь? На футболе. Так, погоди, ты соврал мне, потому что был на тренировке? Бред какой-то. Не на тренировке. Ли сложил руки за голову и чуть подался назад. Это была инициация. Ребята из команды собрали всех и... Я пообещал, что никому об этом не расскажу. Ты подумала, что я буду с Рейчел и... Почему никому нельзя об этом рассказывать? Не знаю, традиция такая. Они не угрожали, что похитят кого-то из моих близких, если я проболтаюсь? Хмыкнул он, чуть расслабившись. Просто... «Я очень хочу влиться в команду, понимаешь?» «Почему же ты мне раньше об этом не сказал?» «Не знаю, но кто-то запустил фотку в Инстаграме, вот я и решил рассказать. А то еще подумаешь, что я тебе соврал, чего я, кстати, никогда не делал». Он одарил меня уверенным взглядом. «Ой, да брось, это не то же самое». «Просто напоминаю, я не врал. Я просто не стал тебя поправлять». Я закусила губу. «Нет, я... «Всё в порядке, Ли. Подумаешь. делов ты, Инициация. Я понимаю. Сейчас это, наверное, звучит глупо, но вчера... Не знаю, всё казалось таким важным. Я стал частью команды, и вчера всё так устроили, словно это вопрос жизни и смерти. Ребята очень серьёзно к этому относятся». «Да нет, правда, я понимаю. Не переживай». Я похлопала его по щеке и улыбнулась. Хотя это было совсем не похоже на Али, скрывать от меня что-то. Да еще и касательно футбола. Подумать только. Так ты расскажешь мне, что там за инициация такая? Или, если расскажешь, тебе придется меня убить? Плечи Ли расслабились, и он засмеялся. А потом потребовал, чтобы я унесла всю эту чрезвычайно важную информацию с собой в могилу. Он рассказал, как они с ребятами прокрались в школу. Новичкам нужно было добраться до раздевалки через полосу препятствий, и тот, кто приходил первым, выигрывал. На самом деле, они так и не объяснили, что там за приз, но, полагаю, что-то вроде уважения всей команды. Полоса препятствий? Я умирала от любопытства. О, да, без всяких мостиков, но все же. Вся команда спряталась в разных местах по дороге к раздевалке, с пирогами, водяными пистолетами и прочей фигней. И они раскидали по коридору шины, а в одном месте натерли дорожку маслом, и мы там катались и падали, как идиоты. На фото, кстати, именно тот момент». Элир смеялся. «Господи!» Я фыркнула и достала свой телефон. «Скорее бы это увидеть. Ты там тоже есть?» «Только мой кусочек, но я хотя бы не упал на задницу». «Ты выиграл?» «Конечно! Брось, Шелли, ты словно меня совсем не знаешь». «Да, я выиграл». Я нашла фото в профиле Джона Флетчера и захохотала так громко, что на меня начали оглядываться люди. «Боже мой! Надеюсь, это попадет в выпускной альбом. Уборщик вас проклянет в понедельник». «О, нет! Проигравшие остались убираться». Он сделал паузу. «Прости, что не рассказал тебе сразу». «Нет, Ли, прекрати извиняться. Я все понимаю». То есть не то, чтобы мне это нравится, но я не злюсь, клянусь. На мизинчиках? Конечно. Когда мы уже собрались уходить из торгового центра, Лиза скачала в видеомагазин со словами «Должен же я как-то завоевать расположение твоего брата обратно. Не могу же я вас обоих преподнести на блюдечке какому-то там леве из Детройта».